Глава седьмая В бабиной палате царила паника. Сама Баба Элла сидела на кровати, свесив босые ноги, и громко требовала. «Кто-нибудь, в конце концов, даст мне ответ, где моя внучка? Что вы с ней сделали?» Увидев Верку, Баба Элла тон не сбавила. «Я слышала ужасный взрыв», — заявила она. «Почему мне никто ничего не рассказывает?» «Да здесь она!» крикнула Клавдия Семеновна. «Я здесь, бабушка!» поддержала ее Верка. «Тебя что, ранило? опомнилась баба Элла. «Нет, я целая». «А почему тогда в одном халате?» «У меня платье порвалось». «Да ты что, с ума сошла? Ты понимаешь, что оно у тебя последнее? У меня нет денег тебе каждый день по новому платью покупать». Бабушка входила в раж, будто залезла на высокую трибуну. «Сейчас начнет кого-нибудь...» разоблачать. Елена Борисовна будто заранее знала, заглянула мимоходом, пробегая по коридору и сказала «Девочка совершенно ни в чем не виновата». «Да уж разумеется!» — откликнулась баба Элла. Она посмотрела на Верку, как Наполеон на блоху, и приказала «Садись и смотри!». Верка села. Баба Элла протянула ей фотографию, небольшую, полароидную. И зашипела, предупреждая: "Показ секретный". Верка сразу узнала фотографию. Ее показывал милиционер, а потом, видно, забыл взять. И что? спросила Верка. Не уж забыла? Я ее видела. Верка сразу встревожилась, как заяц, который почуял волка, но еще не догадался, с какой стороны он идет. По паню, знаешь? Ну, по паню. еще бы не знать баба говорила шепотом чтобы не слышали соседки по палате правда почти никого не было а клавдия семёновна торчала у окна смотрела на пожарную машину он же ее из северодвинска привез у лейтенанта увел это так судили что его оттуда выселили а может и сам убежал точно не знаю чужие дела меня не интересуют вот именно подумала верка А что же тогда тебя интересует? Как ее зовут? – спросила Верка. У нее уже зародилось подозрение. Она же не дура, простите. Ее? У нас фотография должна дома быть. Она с Маринкой и этой, ну, как ее Устиновской. Три боевые подруги. Как ее зовут? Если надо, Верка может спрашивать, как следователь на важном допросе. Как? Баба задумалась. Она не притворялась, просто забыла. Оксаной? Не выдержала Верка. А ты откуда знаешь? Вспомнила, да? Вспомнила? Так Оксаной? Ну а как же еще Оксана? Они с папаней сначала хорошо жили, он даже не пил, представляешь? Баба, даешь слово, что на фотографии изображена Оксана, жена папани и мамина знакомая? «Никаких слов я тебе не дам. Я старая женщина, пожилая у меня здоровье подкачала». Баба притворялась немощной и растерянной. Боялась. «Ты что-то знаешь?» «Да кто мне скажет? От меня все таят». «А что случилось с этой Оксаной? Почему я не знаю? Почему я о ней не слышала?» она пропала», — просто сказала бабы Элла. «За год до твоей мамочки». Баба Элла — папина мать, не мамина, поэтому она не переживала. Вот отца она всегда защищала, а маму ей не жалко. Она ее никогда не любила. Дай фотографию. Да забери ты её, на черта она мне сдалась, сама милиционеру отдашь. Она пропала и не нашли? Папаня даже спился с горя. А теперь вот нашли, и зачем только ее взорвали? «Морг взорвали из-за неё?» Верка произнесла вслух собственные мысли. «Почему детеныш взорвал морг? Чего они испугались?» «Лучше помолчи, Верка», — посоветовала баба Элла, «а то они и до тебя доберутся. Я тебе по-детективному скажу. Идет ликвидация свидетелей». «Кто они?» «Видит Бог, не знаю, но моя интуиция говорит, как шаг чеканит». Молчи. Даже про морг никому ни слова. Пускай они сами разбираются. Уезжай. Правильно, — согласилась Верка. Она представила, что Олег там мается у ворот, а мимо пожарные ездят. Он не знает, но беспокоится, не случилось ли что с Веркой. Не может он не беспокоиться. Я поеду. Меня Иван Сергеевич обещал подвезти. Баба Элла сначала произнесла заготовленную фразу. чтобы завтра Катьку как следует подоила. Из-за тебя я целый день лечебного питания пропустила. Тут она спохватилась и завела другую песню. Это почему он тебя повезет? Что ему приспичило? Добрый, вот и повезет, ему по дороге. Знаем мы эту доброту. Заколки у бабушки выпали, волосы прядями упали на плечи. В больнице баба не красилась, и на два пальца от корней волосы были белыми, а дальше рыжими. Некрасиво. «Что бы ты ни соглашалась, тебя милиция обязана привести. В палате пахло дымом. Морг все горел. Снаружи были слышны голоса. Все старухи глядели в окна и обсуждали. «А ну-ка, дай мне палку». Баба Элла забыла о внучке. Крепко держа в толстой руке палку, она оперлась пятками о пол. Верка подвинула ей шлепанцы. Баба заковыляла к окну довольно шустро. Забыла обо мне. Ну и хорошо. Верка пошла к дверям. Баба Элла неожиданно обернулась. «Ты еще здесь? Без Елены Борисовны в машину не садись. Не хватало мне еще внучки изнасилованной. А то утром рисовой кашей кормили. Это при моих-то запорах». Верка между этими сообщениями связи не увидела. Елена была в ординаторской. «Выходи к воротам», — сказала она Верке. «Через пять минут мы там будем». По коридору шел милиционер. При виде Верки он притормозил и наморщил лоб, вспоминал, откуда ему знакома эта худая девочка в белом халате с подвернутыми рукавами. Верка прошла близко, опустив глаза, как послушница в монастыре. «Эй!» — крикнул ей в спину милиционер. Но Верка про него все правильно угадала. Он был в первую очередь ленивым человеком. Гоняться за ней по коридорам и больничному двору он не стал бы. Тем более, что внизу стоял дым коромыслом в прямом и переносном смысле. Елена, которая вскоре догнала Верку, сказала, «Кто-то по глупости решил эвакуировать больницу. Надеюсь, обойдется". Два санитара тащили на верёвке корову, Пожарные поливали морг, откуда валили клубы черного дыма. Ходячие больные стояли в очередь к пожарнику, который переписывал их фамилии в книгу. Две санитарки брели, как негритянские женщины, неся на головах высокие стопки свежего белья. Розовый Ванечка сидел в своей машине. Машина была аккуратненькой, как все у Ванечки. Даже грязь к ней не приставала. Он хотел что-то сказать, но Елена Борисовна его опередила. Салима вышла на дежурство, обед задержится, пожар погасили. Ванечка улыбнулся и сказал, «Про пожар знаю». Ванечка был невелик ростом, у него были маленькие модные очки, гладко причёсанная голова и большие розовые уши. От того, что верхние зубы у него выступали, как у зайчика, он казался Верке похожим на кролика из мультфильма про Винни-Пуха. Ученый и обстоятельный кролик – который учит всех мыть руки перед едой и готовить уроки. «Поехали?» — спросил Ванечка. «Сначала мы должны завернуть на Бирюзовую», — сказала Елена Борисовна. «Это что такое?» «Пока мы сюда шли, Верочка рассказала мне, что Элла Юрьевна узнала на фотографии погибшую девушку». «Так», — сказал Ванечка, словно для него это сообщение не стало неожиданностью. «И что еще про нее известно?» Она пропала без вести несколько лет назад. «Поэтому я ее и не помню», — сказала Верка. «Я маленькой была». «Что-то слишком часто стали люди исчезать», — заметил Ванечка. «Это повсеместное явление», — без улыбки сказала Елена Борисовна. «И моя мама пропала». — сказала Верка, хотя все об этом знали. Но она сказала так, потому что вдруг почувствовала какую-то связь между исчезновением мамы и судьбой этой Оксаны. — А теперь расскажи, что ты увидела в морге. Не оборачиваясь, приказал Ванечка. Уши его были красными на просвет, а голос, как у начальника. Только что он казался мирным кроликом, но вот изменился. Там был детеныш. Начала Верка и остановилась, потому что нельзя было начинать с детеныша, если твои слушатели не знают о зонтике, женщине и коттедже на школьной. «Говори», — попросила Елена. «Я думаю, с чего начать», — объяснила Верка. «Со вчерашнего дня», — подсказала Елена, будто знала больше, чем думала Верка. И Верка почувствовала облегчение, потому что она сняла с себя запрет. «Теперь можно все рассказать, и врачи не засмеют». Они слушали, не перебивая. Когда Верка закончила, они уже доехали до Пташек. свернули с шоссе на дорогу мимо продуктов и хозяйственного магазина. «Расскажи подробнее об Олеге Владиславовиче», — попросил Ванечка. «Какую роль он в этом играет?» «Он нам совершенно неизвестен», — Елена Борисовна обращалась к Ванечке. «Я о нем так мало знаю», — сказала Верка. «Он снимает дачу за нашей». а меня сегодня спас, честное слово. А потом должен был у больницы ждать, но не пришел. Они задавали вопросы о ночных визитерах, даже о папане. Казалось, что врачи знают куда больше, чем хотят показать. Впрочем, перед Веркой они специально не таились, просто кое-что понимали без слов, а Верка не понимала. Все эти люди думают о своих делах, а тем временем Верку могут убить. «А меня могут убить», — нечаянно подумала она вслух. «Не бойся», — сказала Елена и, обняв девочку за плечи, притянула к себе. Машина медленно проехала мимо коттеджа, ворота были закрыты. Потом они, не останавливаясь, миновали дом Верки. «Мы куда едем?» — спросила Верка. Она забыла об Оксане. «Мы к погибшей девушке собирались», — докторским голосом пропела Елена Борисовна. Как Сани? К девушке? Словно про себя спросил Ванечка. Она же пропала несколько лет назад. Она не изменилась? Почему не изменилась? спросила Елена. На маленькой фотографии трудно угадать возраст. Но с другой стороны, она и не должна измениться, сказал Ванечка. Это подтверждает версию, согласилась с ним Елена. Верка поморщилась. Они все знали больше ее, но не хотели объяснять. Ванечка словно услышал мысли Верки, а может и правда услышал, на то он и доктор. Наверное, ты, Вера, ждешь от нас объяснений, но мы и сами еще не все понимаем. и за тебя боимся. Так вышло, что ты оказалась в центре их внимания. Им нужен ключ. Он в твоем доме. Значит, в твоем доме есть дверь. которую можно открыть этим ключом. У нас таких дверей нет, а я никому не нужна. Твоя мама тоже никому не была нужна. Верку как током шибанула. Что вы знаете про маму? Говорите же, вы что-то знаете. Мы полагаем, Елена Борисовна говорила медленно, словно больше всего опасалась, как бы не сказать лишнего, что все события последнего времени... связаны между собой. «Мама жива? Ну скажите же!» «Никто тебе не ответит», — вздохнул Ванечка. «Может, лучше было бы, если бы она умерла». «Это мы слыхали», — сказала Верка, но испугалась. «Терпение», — сказал Ванечка, — «терпение и осторожность». «Что происходит?» «Для всех мы с Еленой Борисовной, обыкновенные врачи районной больницы». почему-то, — сказала Ванечка, — решили подвести до дома внучку нашей пациентки. Верка кивнула. Елена ничего не сказала. Она нахмурилась, думала о чем то «Какой саблей он тебе грозил?» — вдруг спросила она. Верка догадалась. Она развела руками, чтобы показать. «Он уже сформировался», — заметил Ванечка, глядя на Верку в зеркало. Они заехали на Бирюзовую со стороны пруда. Пруд был серым от дождевых капель, и в нем плавало столько желтых и бурых листьев, что чистая вода осталась только в середине. Дорога раскисла, давно не ремонтировали. Машина раскачивалась, когда колеса попадали в глубокие лужи. Верка чуть не пропустила дом. Она же видела его со стороны сада. Да и не сада вовсе, а пустыря. Дом Папани был старым, облезлым. Такие раньше назывались финскими домиками, их ставили по бедности, а теперь не ставят. В дачных поселках они, как пятиэтажки в городах. И участок был бессмысленным. От калитки вела утоптанная дорожка, по обеим сторонам которой росли смородиновые кусты и торчали пики крапивы. Дорожка была засыпана осколками бутылок. Машина остановилась возле приоткрытой калитки. — Кто бутылки бил? — спросил Ванечка. Верка знала ответ на этот вопрос. Папа не бутылки собирал, а если горлышко битое и сдать нельзя, он их колотил. Он мне сам рассказывал честное слово. Ванечка направился было к двери, но Верка его остановила. В доме Олег Владиславович живет, а папа не в сарайчике, вон там. Но сама толкнула дверь в дом. А вдруг Олег вернулся. «Олег Владиславович!» — позвала она. Ей не ответили. Елена пошла к сарайчику, Ванечка за ней. Он шагал в припрыжку, берег блестящие ботинки. Верка встала на цыпочки, чтобы посмотреть за пианино, потом заглянула на кухню. В доме было пусто и холодно. Тогда Верка побежала к сараю за докторами. Елена стучала в дверь, потом постучал Ванечка. «Как следует толкни!» — послышался голос изнутри. Ой, какое облегчение испытала Верка. Она ведь была почти уверена, что папани уже нет в живых. «Дверь на крючке», — сказала Елена. «Странно, еще утром она была открыта. Значит, папаня выходил?» «А ты ногой!» — крикнул папаня. «Бей, не стесняйся, я сам не выношу замков и запретов». Доктора раздумывали, стеснялись. Верка подняла ногу и вышибла дверь кроссовкой. Крючок-то был проволочный, фиговенький. Папаня лежал весь красный, краснее обыкновенного. Было ясно, что его даже подъемным краном с койки не поднять. На столике у изголовья стояло несколько пустых бутылок и одна еще недопитая, с коньяком. «Подай, Верунчик», — приказал папаня. «Сам выпью и с гостями поделюсь». «Мы врачи из районной больницы», — сказал Ванечка. «Вижу, что не разбойники». Язык папаню слушался. Он приподнялся, рожа красная, покрывала откинулась, а он в одной голубой майке. И не холодно пропоится. «Погодите», — попросила его Елена. Но папаня с неожиданным проворством поднёс бутылку к губам, и когда Ванечка всё же бутылку отобрал, в ней почти ничего не осталось. «Ин веритас», — сказал папаня и засмеялся. «Водки — правдолюбие». Елена вытащила фотографию. «Вы знаете эту женщину?» — спросила она. «Еще бы! Моя покойная, отпетая, но вечно живая супружница, свет моих очей, жить без тебя не хочу, лапушка любимая», — запричитал папаня. «Когда умерла Оксана?» — спросил Ванечка. «Вы по имени уже вычислили», — папаня не особенно удивился. «Когда она умерла?» — повторил Ванечка. «Давно, до революции», — ответил папаня и захрапел. «Не притворяйся, папаня», — сказала Верка. Ванечка пощупал папане пульс, потом приподнял века. «Нам его не разбудить», — сказал он. Придется ждать. Он ее не видел, сказала Елена громко, чтобы перекрыть папанин храп. Он думает, что она давно умерла. Тогда все ясно, вздохнул Ванечка. Они ее выпустили, когда нужда в ней пропала. Она была обречена. Теперь надо отыскать этого квартиросъемщика, сказала Елена. Олега Владиславовича, подсказала Верка. Почему он не приехал в больницу? Ее вопрос остался без ответа. Они вернулись в дом. Ванечка вытянула из тумбочки в углу единственный ящик. Ящик был набит бумажками. Среди них оказались и фотографии. Фотографии Оксаны они не отыскали. Зато увидели инстинкт и нравы насекомых, Фабра. Елена даже присвистнула. Никогда бы не подумала, что такая воспитанная тетенька умеет свистеть. «Мне домой надо», — попросилась Верка. «Пошли вместе», — сказала Елена Борисовна. «А я останусь», — заметил Ванечка. «Покопаюсь в доме без разрешения хозяина. Мне можно, я ведь не милиция». «Поищешь документы?» «И документы тоже». Он присел за стол и принялся открывать том Фабра на страницах, заложенных узкими полосками бумаги. «Вот именно», — повторял он, — «вот именно». Елена заглянула ему через плечо. Верка тоже заглянула, но ничего интересного не увидела. Там были нарисованы какие-то худые осы. Верка провела Елену по тропинке сквозь мокрую крапиву. Хорошо еще, что врачиха была в джинсах. Халат был надет как плащ. Почему-то она не стала оставлять его в машине. Когда Верка подошла к дому, ее живность почуяла. Идет кормилица и подняла галдеж. Верка оставила Елену в большой комнате, а сама стала переодеваться. Было приятно одеться в свое сухое. Верка позвала Елену кормить зверинец, но та отказалась. Она была городской женщиной и обращаться со зверьём не умела. Уходя, Верка даже спросила, «А вы сама Пушкинская?» «Нет, я из Харькова. Мой дедушка был отчаянный революционер». «А потом?» Потом они приехали в Москву, и дедушка кончил, как все революционеры. Верка не знала, чем кончили все революционеры, но спрашивать не стала, все равно не объяснят. Верка дала Елене семейный альбом с фотографиями. Она открыла его на странице с фотографией, на которой мама и папа сидели голова к голове, как фотограф велел, а мама держала на руках маленькую Верку. Счастливая картинка. Верка ее ненавидела, потому что фотография всегда напоминала ей, какая паршивая у нее сложилась жизнь. А на фотографии все счастливые. Разве это не издевательство? «А что Ванечка знает про мою маму?» — спросила Верка. «Красивая она у тебя», — сказала Елена. «Была красивая», — поправила ее Верка. «Никогда не надо отчаиваться». «До самой пенсии?» «Может, и до пенсии. Ты готова?» «Мы пошли?» «Не совсем так». Елена чего-то ждала. И тут по птичье заверещал ее мобильник. «Да», — ответила Елена. «Мы у Верочки. Что у тебя?» Видно, Ванечка стал что-то рассказывать. Елена кивала и все время поправляла непослушную прядь на лбу. Потом она спрятала телефончик в сумку, что висело у нее на плече, улыбнулась Верке и сказала. «Ты останешься здесь, а мы навестим твою соседку и поглядим на детеныша. «Я не останусь. А что с папаней?» «Спит». «Честно?» «Я за него ручаться не могу. Может, и притворяется. Ладно, нечего время впустую терять. Сиди здесь, жди нас». «И все." елена борисовна улыбнулась ты у меня догадливая она принялась копаться в сумке сумка у нее была мягкая с дорогой кожи в ней не только телефон небольшой пулемет можно спрятать елена борисовна вытащила плитку похожую на костяшку домино на ней даже были выдавлены белые кружки кнопка здесь показала она и сама нажала мой мобильник поставлен на передачу а это твой приемник Ты будешь слушать, о чем мы говорим, и слушать очень внимательно. «Нет, лучше я с вами пойду. Чего мне здесь сидеть?» «Большая-большая, но не очень умная», — покачала головой Елена Борисовна. «Тебя здесь знают, как облупленную. Как только они тебя увидят, все наши потуги на камуфляж лопнут». «А так?» «А так мы врачи, эпидемиологи. Сама все услышишь. Сиди и слушай». Как только услышишь что-то подозрительное, настораживайся. «Ну, хорошо», — согласилась Верка. «Может, вы и правы. А я пока курам подсыплю». Котяра обиженно мяукнул. «И тебя покормлю, и тебя не бойся». «Только приемник не забывай, держи наготове, ведь мы через несколько минут будем там». «А Катьку я успею подоить?» «Покормить успеешь». Подоить — нет. Вечером подоишь. Ванечкина машина тормознула в луже возле калитки. Интересно, как он быстро примчался. Знал, когда ехать, — подумала Верка, но долго размышлять об этом не стала. — Счастливо, — сказала она Елене Борисовне. — К черту, к черту, — засуетилась врачиха. Верка смотрела ей вслед в окошко. Дождик прекратился, но в любой момент мог пойти снова. Елена пробежала по дорожке к калитке, перепрыгивая через лужи. У нее была девичья фигурка, хотя Верка знала, что она совсем уже не молодая. Ей тридцать четыре года. С ума сойти, какая старая. Жалко, что у нее почти вся жизнь прошла, а детей нет. Верка вернулась в дом, достала крупу из мешка, посолила хлеб, лакомство для Катьки. В сарае куры толклись в ногах, склевывая зерно на лету. С котярой у Верки питание было общее. Не вискосом же его кормить. Кот пошел за Веркой в сарай, потом вернулся в дом. Хвост столбом, урчит заранее. Только Верка полезла в холодильник «Север» за колбасой, как на костяшке домино звякнул вызов. «Хитро придумано», — подумала Верка. «Если я потеряю или будет обыск, на доминошку могут и не обратить внимания». Звонок. Пауза. Голос женский. «Что вам нужно?» «Санэпидемстанция», — голос Ванечки. «Мы вас не вызывали». Голос той женщины был веселым, домовитым. Вот сейчас скажет, чайку не желаете? «Простите, но в районе проходит профилактическое обследование всех детей». «Детей?» «Ну что же это мы с вами через цепочку разговариваем?» — послышался голос Ванечки. «Это даже не цепочка, а целая цепь», — вступила в разговор Елена. «Простите», — сказала женщина, которую Верка про себя называла «мамашей детеныша». «Но вы не представляете, сколько вокруг развелось жуликов и даже грабителей. Разрешите посмотреть ваши документы?» «Вот мы и попались», — вздохнула Верка. Но тут же она услышала голос Ванечки. «Прошу вас». Наступило молчание. Видно, женщина читала. Потом повторила вслух. Никитский Иван Андреевич, заведующий отделом педиатрической вирусологии. Он же Иван Сергеевич. Значит, у него с собой фальшивые документы? Хоть Верка была еще ребенком, ну, скажем, подростком, она была достаточно взрослой, чтобы понять. Обычный доктор районной больницы не носит с собой липовых документов. Значит, он тоже притворяется. И Елена? Но что тогда они делают в больнице? Они же на самом деле лечат людей. Верка сама это видела, ведь баба Элла лежит у них в отделении уже вторую неделю. «Но у меня нет детей», — снова услышала Верка голос женщины. «Странно», — сказала Елена Борисовна, — «у нас другие сведения». «Какие еще сведения?» «Ваши соседи говорили, что видели детей в вашем доме». «Вы, наверное, имеете в виду бедную Верочку из пятого дома». Кажется, у нее еще бабушка в больнице. Несчастный ребенок, чуть ли не оборвашка. Я ей как раз сегодня утром зонтик дала, свой она в конец сломала. Умственно неадекватное создание. Последних ее слов Верка не поняла, но почувствовала, что они обидные. Женщина говорила о ней как о ненормальной. Верке даже захотелось выключить доминошку, но, конечно же, она этого не сделала. Неужели люди считают ее ненормальной оборванкой? «У неё мы еще побываем», — сказала Елена. «Мы должны взять пробы воздуха и воды во всех домах, где есть дети». «Зачем?» — быстро спросила женщина. «Есть сведения, что в Московской области появился сальвадорский энцефалит», — сказал Ванечка. «Его возбудителем является теласа грандиоза. У этой болезни очень длительный инкубационный период, до пяти лет. Вы об этом знаете?» «Знаете, да». Почему-то голос Ванечки стал настойчивым, даже пронзительным. «Что вы говорите? Что вы говорите? Прекратите немедленно!» — закричала женщина. «Пропустите нас для взятия проб. И не подумаю. Тогда мы вернемся сюда с милицией. Мы не можем рисковать здоровьем детей. Здесь нет детей!» «До свидания!» — в голосе Ванечки прозвучала угроза. Придется возвращаться с милицией. И вдруг все изменилось. как будто женщину подменили. Она заговорила сладким голосом, словно с родными людьми. Да вы заходите, заходите, не стесняйтесь. Это недоразумение, и мы его быстро рассеем. Пожалуйста, осмотрите мой дом. Конечно, это не мой дом, я его снимаю на лето. У меня слабые бронхи, мне врачи рекомендовали свежий воздух средней полосы. Заходите, смотрите все, что вам нужно. У меня нет секретов от медицины. Вы же исполняете свой долг. Проходите на второй этаж. Верка услышала, как поскрипывают ступеньки. «Пожалуйста, расскажите подробнее, что же происходит, умоляю вас. У меня здесь нет детей, но должна признаться, что я молодая мать. Моему ребеночку всего годик, даже меньше, восемь месяцев. Я его вывезла летом на свежий воздух, но он оказался младенцу вреден. Не удивляйтесь, именно так. Пришлось отвезти его в Москву к моей мамочке. Вот смотрите». Колясочка осталась, но опустевшая. Это так печально. — И вы остались здесь одна? — спросила Елена. — Ах, одна. Совсем одна, как перстик. Что такое перстик, Верка не знала, но поняла, что женщина врет. Может, коляска и пустая, но вот детеныш, который взорвал морг, точно живет с ней на даче. Это факт. — Вот видите, — сказал Ванечка сукаризной, — а вы нас пытались ввести в заблуждение. «Есть же у вас ребенок. «Но не здесь, и совсем маленький. Он еще не ходит, моя крошка. У него ножки слабенькие». Женщина засмеялась нежно и тихо. Можно было подумать, что она хороший человек и заботливая мать. Но Верка ей не верила после всего, что уже случилось. «Трудная у вас работа», сказала женщина. «Вторгаться к мирным людям в дома приходится, обижать кого ни попадя». «Да и сами, наверное, рискуете. Заманит вас в дом. А живыми не выйдете. Но я шучу, шучу, не беспокойтесь». «А мы и не беспокоимся», — спокойно ответил Ванечка. «Мы постоянно остаемся на связи с Министерством здравоохранения. Там знают, где мы и когда должны вернуться». «И что же вы будете делать дальше?» — спросила женщина. «Ведь эта эпидемия, наверное, очень опасная. Как вы говорите, гондурасский что?» Сальвадорский энцефалит, сказал Ванечка. Крайне опасное заболевание, в первую очередь поражающее детей. Но почему именно в нашем поселке? удивилась женщина. А потому, сказала Елена Борисовна, что американский спутник зарегистрировал здесь типичную аномалию, вызываемую этим вирусом. Какой ужас! воскликнула женщина. А как он сюда попал? Его занесли ответила Елена. «Нечаянно?» «Пока неизвестно», — сказал Ванечка. «Но в самом Сальвадоре уже половина детей больны, и еще неизвестно, останутся ли они живы». «А что это за вирус?» — заинтересовалась женщина. «Совершенно необыкновенный. Его называют Теласа Грандиоза. В просторечии — наездник». «Ах, вы так туманно говорите!» — отозвалась женщина. «Я уже ничего не понимаю». — Идите, идите, ищите свою грандиозу. — Спасибо, нам нужно спешить. Принято решение осмотреть все подвалы и укромные помещения в поселке. Вирус может таиться в подполе. — И вы этим сейчас займётесь? — Разумеется. У нас есть планы всех помещений, даже тех, о которых все забыли. Слышно было, как они спускаются по лестнице. — Зря вы только время тратите, — сказала женщина. Никакого вируса вы не найдете, да и не верю я вам. Почему же? удивился Ванечка. Не вирус вам нужен. Вы что-то другое вынюхиваете. И не доктора вы, а лазутчики. Может, даже грабители. Хорошо еще, что у меня грабить нечего. А когда вы начнете подвалы обыскивать? Вот сейчас дождемся подкрепления и примемся, ответил Ванечка, по всему поселку. Хлопнула дверь. Скрипнула калитка. Верка отложила доминошку. Интересно, что же дальше будет? Она догадалась, что Ванечка специально упомянула о подвалах. Здесь таилась какая-то хитрость. Надо будет спросить у Елены, что им в самом деле нужно. Верка подошла к дверям, чтобы встретить докторов, но вдруг замерла. Доминошка снова заговорила. Такого не может быть, ведь доктора ушли от той женщины. Верка кинулась обратно в комнату. Женский голос говорил. «Я очень встревожена. Они что-то подозревают». «А они всегда подозревают», раздался в ответ другой голос. «Всех бы перестрелял». «Ой, это его голос. Голос детеныша. Где он скрывался? Почему Ванечка его не нашел? «Лучше вымойся», сказала женщина. «Тебя первый же милиционер схватит весь в саже». Еще бы!» ответил детеныш. «Я жизнью рисковал. Вдруг они разожгли бы камин?» «Ради общего дела». «Разве это дело?» «Мы обязаны остаться живыми, и ты это отлично знаешь. Остаться живыми и дать жизнь другим. Ведь существование тех, кто нам подобен, сейчас зависит только от нас с тобой. Не преувеличивай, матка!» «Забудь ты это грубое слово!» «Забыл, забыл», засмеялся детеныш. Хлопнула дверь. Слышно было, как полилась вода. Видно, детеныш пошел мыться. Смывать сажу. Верка поняла. Доктора оставили в доме той женщины жучок, крохотный микрофончик, и теперь можно слышать, о чем они там разговаривают. И это самое главное, потому что теперь ясно, что детеныш скрывается в доме, и можно позвать милицию, чтобы его поймать. Маленький террорист. Видно, последние слова Верка произнесла вслух, так как Елена Борисовна, которая вошла в комнату, спросила. «Ты кого имеешь в виду?» «Он там!» — воскликнула Верка. «Тот убийца, что морг, взорвал! Детеныш ее! Он там скрывается!» «Мы это подозревали», — сказал Ванечка. «А теперь знаем точно». «Так что же вы стоите? Почему не вызываете милицию?» Доктора прошли в комнату. Елена села на диван, А Ванечка остался стоять у окна. Милицию мы всегда успеем вызвать, сказала Елена. И милиция всегда успеет все испортить, добавил Ванечка. Но они же бандиты. Я бы воздержался от подобного определения, ответил Ванечка. А подозрение нужно еще доказать. Все куда сложнее, и даже Елена никак не могла подобрать нужное слово, Ванечка ей помог. «Ужаснее и опаснее, чем ты, Вера, думаешь», — сказал он. «И что же теперь делать?» — спросила Верка. «Немного подождем, сказала Ванечка. «Мы забросили удочку. Теперь посмотрим, схватят ли они наживку». «Какую наживку?» Ванечка ответил не сразу. Он будто сомневался, рассказывать ли Верке. «Она уже не ребенок, сказала Елена, догадавшись, о чем он думает. и пережила столько, что имеет право все знать. «Я не считаю ее ребенком и не хочу ничего скрывать», — ответил Ванечка. «Но знание — это опасность. Ты же понимаешь, с кем мы имеем дело». Он поглядел на доминошку, лежавшую на столе, и сказал. «Пора бы им принять решение». Скажите вы мне, наконец, что творится?» — не выдержала Верка. «Может быть, вы вовсе и не доктора?» «Не бойся». — улыбнулась Елена Борисовна. — Мы доктора, но, возможно, не совсем такие, как ты думаешь. Мы работаем не в районной больнице. — Не совсем так, — перебил Елену Ванечка. — Временно мы работаем здесь, и даже кое-кому помогли. — А на самом деле? Женщина, у которой мы только что были, и ее, как ты говоришь, детеныш, совсем не те, за кого себя выдают. Они очень опасны. «Вот уж вы меня не удивили!» — сказала Верка. «Я это и без вас знаю!» — еле из пожара выбралась. «Значит, Оксану они убили!» В широком смысле слова — они. «В широком, в узком! Да вы как люди!» И тут снова ожила доминошка. «Ты уверен, что он умер?» — спрашивала женщина. Голос звучал очень близко, словно она находилась с ними в одной комнате. Такой настырный попался, чуть все нам не загубил, ответил детеныш. Ты уверен? Я ему глотку перекусил. После этого не оживают. Странно и страшно было слышать детский голосок, произносящий такие слова. Сейчас пойдем или темноты дождемся? спросила женщина. Детеныш не ответил. Я выйду на связь с Москвой, сказала женщина. Погоди! — остановил ее детеныш. Нас могут подслушивать. Ты же не знаешь, кто эти доктора на самом деле. Надеюсь, ты им не веришь? — Конечно, не верю. Ты ласса грандиоза. Это не случайность. — Тогда никакой связи. Доктор Ванечка подошел к столу, где лежала доминошка, чтобы лучше слышать. Голоса удалились, словно женщина с детенышем вышли в соседнюю комнату. — Где жучок? спросила Елена. В горшке с цветами. Издалека донесся голос женщины. Сначала проверим, уехали эти врачи или еще здесь ошиваются. — Я это сделаю, сказал детеныш. Быстренько. Главное, чтобы они не отсиживались у Верки. Детеныш еще не договорил, как Ванечка кинулся к двери. Быстро в машину, крикнул он. Они не должны нас здесь видеть. Елена с Веркой побежали за ним. Машина стояла перед домом. Они прыгнули в машину, и Ванечка сразу рванул вперед. Проскочил два переулка и повернул на Бирюзовую.